Глава 6. Сбежавшая принцесса. За моей спиной Валин выкрикивал приказы. Я знала, он так справлялся с нервами. Орал на других, когда все тело гудело от ярости и жажды крови, удовлетворить которую можно было, только перебив всех воронов до единого. В конце мостика меня встретил капитан. Чуть поведя челюстью, он подал мне руку. Я отказалась от помощи и прошла мимо, высоко задрав голову и глядя прямо на отца. Отвлеклась лишь на секунду, когда проходила мимо сола. Наши глаза встретились. Теперь, когда щеки были не такими впалыми, а цвет кожи не таким бледным, он походил на Валина. Только глаза не те. У Валина, как ночное небо, а у сола голубые как самая глубокая часть океана. «Элиза!» Я отвернулась от солнечного принца и встретила взгляд моего отца. «Я пришла. Что ты хотел передать?» «Ничего. Просто хотел посмотреть тебе в глаза и убедиться, что феи тебя не околдовали. Уверяю тебя, моя голова яснее, чем когда-либо». Отец поморщился. «Напомню, что ты обручена с ярлым Магнусом, дочь. Все, что у тебя в сфере, незаконно. Боги не будут чтить этот союз». Я рассмеялась. Это не лечится. Он был просто смешон. «Боги? А союз с заключенной силой, ты думаешь, они чтят? Меня привели к алтарю в чертовых цепях, отец». «Думаешь, боги улыбались тебе, пока ты смотрел, как Ярл убивал маму?» Я шагнула ближе и понизила голос. «Ты трус!» Надо мной взметнулась рука, но земля задрожала, и отец споткнулся. «Подними на нее руку, и это будет последнее, что ты сделаешь!» — крикнул Вален. Лей лисендер гневно посмотрел на него, затем несколько раз глубоко вздохнул, и взял себя в руки. «У тебя ничего не получится, Элиза», — сказал он. «Ты не знаешь секретов Воронова Пика». Он верил в то, что говорил, и по спине пробежал холодок. Но я хорошо умела скрывать страх. «Я не боюсь тебя». «А стоило бы...» — отец склонил голову к моему лицу. «Ты ведь понимаешь...» что я не позволю тебе вернуться к нему. Всех он убить не успеет. Да, — сквозь зубы ответила я. Поняла сразу, как ступила на эту сторону. Но я предлагаю компромисс. Я пойду сама. Не буду сопротивляться. Я скажу Валину, чтобы он отступил, если ты позволишь солнечному принцу поговорить со своим супругом. Я оглянулась через плечо. Сол прикрыл глаза и опустил голову. «Позволь мне это, папа. Позволь мне встать рядом с солнечным принцем и дай ему хотя бы возможность попрощаться». По лицу отца пробежала тень замешательства. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он поборол шок и отрывисто кивнул. «Если ты станешь хитрить...» Я обогрю его кровью каждую травинку. Отец дал солдатам знак не вмешиваться и оставил меня на попечение капитана отряда. Солнечного принца подняли на ноги, и мы молча ждали, пока вороны отойдут. «Ты храбрая, моя королева», — прошептал Сол. «Я не королева. Я консорт твоего брата». «Пока». Ухмылка Сола... «Была такой же озорной, как у Валена». «Ты нужен Торстону, тихо сказала я ему. «Поговори с ним». Сол сглотнул и посмотрел на каньон. «Какая странная просьба для королевы. Выторговать мне разговор с теми, кого я люблю, и не просить за себя». Я не стала снова его поправлять, просто понизила голос. «Я надеялась, что мы сможем придумать план вместе». «Я читала дневники твоей матери, и по ее словам в хитрости ты можешь соперничать со своим братом». Сол улыбнулся, и было удивительно видеть его таким живым. Он так изменился с тех пор, как лежал скрюченным, безжизненным мешком в подземельях вороного пика. «Соперничать с ним? Моя королева, теперь ты должна усвоить урок. Я во всем превосхожу Валина». «Как мило». Ещё один острослов Ферус. Сол тихо усмехнулся, потом погрустнял и шагнул к краю. Этанцы и ночной народ молча смотрели с другой стороны. Халвар и Тор стояли возле Валина. Ни один из них не шевелился. Мне казалось, они даже не дышали. Сол прочистил горло. «Я получил подарок от госпожи Элизы». Он на секунду умолк и сжал кулаки. Боль в его сердце была выставлена на всеобщее обозрение. «Тор, я думал, что ты мертв. Они держали меня живым, запертым в собственном безумии, и я думал, что тебя нет, пока не увидел тебя. Теперь я живу ради тебя. Я живу ради того момента, когда не будет ни цепей, ни расстояний между нами». Тор опустил лук и подошел как можно ближе к краю своего уступа. «Однажды я потерял тебя!» Он ударил себя кулаком в грудь. «Этого больше не повторится!» «Нет!» — улыбнулся Сол. «Ни за что! Я клянусь продолжать жить, если только ты поклянешься в том же!» «Сегодня!» — плохо скрывая разочарование, крикнул Тор. «Я не оставлю тебя с ними, Сол!» На лице солнечного принца мелькнула грусть. «Я желаю этого больше всего на свете, но я не верю, что судьба распорядилась именно так. Мне плевать на судьбу!» Сол проигнорировал настойчивость Тора и улыбнулся. «Сколько бы времени ни прошло, я люблю тебя. Даже больше, чем раньше, если это возможно. Сол!» У меня есть просьба, Тор. Пожалуйста, — Сол указал Навалена. Постарайся не прибить его. Мы оба знаем, как он может раздражать. И, Хелл, я жду от тебя того же. Халвар не нашелся с остроумным ответом. Он стучал кулаком по груди и выглядел так, будто рассыпется прямо сейчас. Ферросы сильные, хрипло продолжил Сол, обратившись к брату и они нужны вороновым отродьям. Может, разум у меня и отняли, но уши-то остались. Я верю, что ты станешь мудрым королем, младший брат. Пока грею тебе место на троне. Сул фыркнул, но не стал его поправлять. Прояви эту мудрость сейчас и послушай. Я верю и жду, что придет тот день, когда кровь начала, середины и конца соединится вновь. Вален замер. Я ни слова не поняла и не успела спросить. «Приготовься ломать, Вален!» По коже пробежали мурашки. Вален уронил топор. Тор напрягся. Сол собирался что-то сделать, и он шел ко мне. «Моя королева», — прошептал он. «Сделай титул официальным». «О чем ты?» Сол глянул на шатавшихся неподалеку воронов, и в его голосе зазвучали нотки осторожности. Титул королевы. Так нужно. Я не могу объяснить больше. Слушай и повтори Валину то, что я сейчас скажу слово в слово. Скажи Валину, что ее используют. Ее использовали все это время. Скажи, чтобы он нашел ее. А затем, чтобы они вернулись домой, навестить меня. — Я не понимаю. — Они тоже. — кивнул он на приближающихся воронов. Отец тоже что-то заподозрил и уже приказал стражникам снова схватить нас. — Я рад познакомиться с еще одной сестрой, — прошептал Сол, и на его губах появилась лукавая ухмылка. — Элиза. — Что? Солнечный принц наклонился к самому моему уху. — Беги. Дальше все было как в тумане. Сол толкнул меня к краю и поднял ладони вверх, в точности как вален. «Тор, жги их вместе со мной!» — крикнул он. И тут, вокруг солнечного принца, заклубилась противная густая тьма. Огромное облако гнили погнало меня к краю. Время замедлилось, раздались крики. Я слышала, как мой отец требовал взять Соло живым, слышала приказы поймать меня. «Прыгай, Элиза! Сейчас же!» — крикнул Сол. Его отравленный хаос еще сильнее толкнул меня в спину, не оставив мне выбора. Я побежала к ближайшему уступу. Темные языки гнили, метались вокруг, желая поглотить меня. Я прыгнула. Ветер хлестнул меня по лицу. Закричала ли я? Я не знала. Я летела, и внутри все будто билось о кости. Как во сне я видела, как черная стена темного хаоса встретилась со стеной голубого огня и окружила оставшихся воронов. Оглушительный гул прокатился над лесом, когда две силы столкнулись. От воинов, попавших в ловушку между двумя стихиями, не осталось ничего, кроме пепла. Мысли путались. Почему Сол велел мне прыгать, если я должна была доставить послание? Сможет ли Вален сохранить рассудок и остаться королем, если увидит мою смерть? Или поддастся ярости и жажде крови и снова станет рейфом? Я закрыла глаза, приготовившись к удару о камни внизу, когда что-то жёсткое обвилось вокруг моего запястья, потом вокруг талии, замедляя мое падение. Корни путались подо мной, Вокруг меня, по всему каньону, сплетаясь в безопасную паутину. В следующее мгновение меня окружили руки. Вален падал вместе со мной, одной рукой удерживая меня рядом, другой направляя послушную землю, пока все не закончилось. Я вскрикнула от боли, ударившись о корни в сгустках грязи. Падать пришлось не так жестко, но к утру мы оба будем в синяках и кровоподтёках. Ковер слегка подпрыгнул и прогнулся под тяжелым весом в центре. и Я заскользила прямо туда, в объятия ночного принца. Вален, дрожа всем телом, прижал меня к груди. Его кожа дышала жаром хаоса. Мы тяжело дышали в унисон. Я стряхнула с себя ошеломление и обвила руками его шею, прижимаясь к нему так, словно каждый миг мог стать для нас последним. Я спрятала лицо у него на шее и жадно вдыхала его всего. Пряный аромат его кожи, нотки пахучей земли, странное жжение хаоса. Почти чувствовала его вкус. «Это все ты?» — прошептала я. «Тебя слушается не только камень». «Всё, что в земле», — с трудом выдохнул он. Его губы плотно прижались к моему лбу. Никогда, никогда не делая этого снова. Я улыбнулась куда-то ему в плечо, прижимаясь крепче. Я не знала, как долго мы держали друг друга, обмениваясь поцелуями, прикасаясь, словно боялись исчезнуть, но когда мы выбрались наверх с помощью магии Валина, воронов уже не было. Не было и моего отца. К моему ужасу, из Солнечного Принца.